Глава 22. «Там». Событие это подорвало все основы философии Аратапа. В последнее время он не был самим собой. Он был теперь своим отцом. Он, как и отец, все эти дни ввел эскадру кораблей на битву с врагами Хана. Безумные дни. Там, где он ожидал найти мятежный мир, обнаружилась только пустота. У Хана не было врагов и не с кем было сражаться. Аратап теперь просто представитель «Не более того». Жаль потраченных эмоций. Это было ни к чему. Он сказал Байрону. «Ты был прав. Мятежного мира не существует. И теперь я хочу поговорить с тобой». Молодой человек с сомнением смотрел на него. Аратап вдруг вспомнил, как около месяца назад они встретились впервые. Теперь мальчик повзрослел, и в нем не было страха. «Я впадаю в декаденство», — подумал Аратап. Многие из нас начинали в своё время симпатизировать этим субъектам. А многие ли желали им добра? «Я собираюсь освободить правителей и его дочь. Этот шаг политически оправдан. Думаю, я могу освободить их прямо сейчас и отправить домой на беспощадности. Сможешь ли ты отвезти их?» «Ты освобождаешь меня?» «Да». «Почему?» «Ты спас мой корабль и мою жизнь». «Надеюсь, это многому научило вас». Аратап беззвучно рассмеялся. Ему определенно нравился этот мальчик. «Теперь я назову тебе и другую причину моего решения. До тех пор, пока я искал нити заговора против Хана, ты был опасен. Когда я понял, что эти нити ведут на Лингану и что ее вождь мертв, ты перестал представлять опасность. На Лингану прибудет суд и скоро она будет под нашим полным контролем». И все же мы оставим им надежду. Надежду на освобождение. Так вы освободите нас всех? Это не совсем освобождение, потому что никто из вас не отличается особой лояльностью. С Линганой мы поступим по своему усмотрению. И следующий автарх вряд ли осмелится восстать против Хана. Ассоциации больше не будет. Мятежники, которых мы захватили, будут сосланы на ближайшие к тирании планеты. «Ты же не сможешь вернуться на Нефилос, и не рассчитывай на это. Ты, полковник Ризит, вы всегда будете жить на Родии». «Очень хорошо», — сказал сдержанно Байрон. «Но как быть со свадьбой Артемиды?» «Ты хочешь, чтобы она не состоялась?» «Вы должны знать, что мы любим друг друга и хотели бы пожениться». «Как там говорили древние, необходимо прощать ложь влюбленным и дипломатам». И все же предупредить хана, что укрепление правящей фамилии и может грозить ему новыми трудностями, как в случае с Линганой. Все это время Аратап смеялся. «Хочешь добрый совет?» Отсмеявшись, спросил он. «Какой?» «Поскорее женись на ней. Для Паханга мы подыщем другую невесту». Пораженный Байрон протянул ему руку. «Спасибо, сэр». Аратап пожал ее. «Мне не особенно нравится Паханг. Да, я хочу, чтобы ты еще кое-что запомнил. Не давай амбициям одержать в тебе вверх. Хотя ты женишься на дочери правителя, сам ты никогда не станешь правителем. Ты не тот человек, который нам нужен». Аратап проводил беспощадность взглядом. Молодой человек свободен, а сам он уже на полпути на тиранию. «Да, майора Андреса, Хватил бы удар. Он должен прибыть на тиранию. Возможно, с ним встретиться хан, чтобы выслушать его. все за и против, хан, безусловно, поймет, что другое решение было невозможным, и не осудит его. Рейзет на борту беспощадности также проводил взглядом тиранийский флагман. «Итак, он отпустил нас», — заметил полковник. «Знаешь, если бы все тиранийцы были похожи на него...» «Я бы пошел к ним на службу. Как ты думаешь, он слышит сейчас, что мы говорим?» Байрон оторвал глаз от пульта. «Конечно нет. Да и вряд ли он захотел бы делать это. Вспомни, ведь он первый рассказал нам все, что знал о нас». В рубку вошла Артемида. Она прижала палец к губам. «Не так громко. Мне кажется, он уснул. Скоро мы уже будем на родии. Верно, Байрон?» «Чтобы добраться туда, нам хватит одного прыжка, Арта». Аратап вычислил его для нас. «Пойду помою руки», — Ризит вышел из рубки. Они проводили его взглядами, и Байрон обнял девушку. Он целовал ее глаза, губы, волосы, руки. Поцелуи были нежными и легкими. «Я очень люблю тебя», — сказала она. «Я люблю тебя, так?» — ответил Байрон, что не могу выразить словами. «Как ты думаешь, он даст согласие на наш брак?» «Пока не знаю», — но я попытаюсь еще раз все объяснить ему». Их диалог прервал вернувшийся в рубку Ризит. «Значит, нам предстоит прожить на роде и до самой смерти. Не думал я, что меня может ожидать подобное». «Эх, и почему этот мятежный мир — только выдумка?» «Мятежный мир существует, Теодор». «Что?» «Мятежный мир здесь», — Ризит резко ответил. «Я еще не совсем свихнулся, Байрон!» «Я не лгу. Такой мир существует, и я знаю, где он находится. Я мог узнать это несколько недель назад, но только сейчас мне удалось сопоставить все факты. Вспомни слова Джоунти, когда он понял, что мы с тобой заодно. Помнишь?» «Нет». «Он сказал, что на свете множество звезд, и до любой из них нужно добираться через биллионы миль. Вот тут-то я все и понял». что ты имеешь в виду?» – спросил Артемида. «Подумай сама». Метеор врезался в корабль дяди Джилла и сбил его с курса. Поэтому окончание прыжка было уже не в нашей системе планет. Так думал дядя джил Так считал и Автарх. И оба они ошибались. А что, если при столкновении направление полета и скорость не изменились? «Да». Тогда корабль приземлился там, где и должен был. Народии. И как это я сразу не догадался? Артемида сказала, «Но ведь тогда мятежный мир должен быть у нас дома. Это невозможно». «Почему же невозможно? Этот мир находится где-то в радийской системе. У нас есть два способа найти его. Давай опять обратимся к фактам». Что случилось с Джилбертом после возвращения из мятежного мира? Он вновь был на Родии. Он считал, что это заслуга совершенного тиранийского корабля. «Хотя, скорее всего, жители мятежного мира, зная, что на борту этого корабля один из хенриадов, никогда не оставили бы его в живых, если бы этот мир находился за пределами радийской системы. Кто, кроме радийцев, стал бы сохранять жизнь хенриаду?» Артемида взволнованно перебила его. «Но если то, что ты говоришь, правда, то мой отец находится в страшной опасности». «И находился в ней все последние 20 лет». но вовсе не по тем причинам, которые ты имеешь в виду. Однажды Джилберт рассказал мне, как сложно было ему прикидываться дурачком, но твоему отцу играть свою роль было намного сложнее. «Ты же не хочешь сказать...» «Именно это я и хочу сказать, Арта. И вот что надоумело меня. Еще когда Автарх обвинял твоего отца в предательстве, я усомнился в том, что мой отец мог оказаться таким доверчивым». Мы были уверены, что отец работал над Джоунти и ошибались. Еще больше в моей уверенности меня укрепил Джилберт, когда рассказал о том, что отец и правитель долго разговаривали в библиотеке. На самом деле отец служил правителю и был просто лазутчиком в стане Джоунти. Знаешь, почему для меня было так важно спасти корабль Аратапа? Не из-за себя, конечно, и даже не из-за тебя. Я должен был спасти правителя». Он самая важная персона среди нас. Бедняга Джилберт не понимал этого. Ризит простонал. «Я просто не могу во все это поверить!» Внезапно в их разговор вмешался новый голос. «И тем не менее, поверь, это правда!» У двери стоял правитель. Это был его голос и в то же время не его. Он звучал веско и уверенно. Артемида подбежала к нему. «Отец!» «Байрон говорит...» «Я всё слышал...» Он ласково провел рукой по ее волосам. «И все это правда. Я даже согласен на ваш брак...» Она изумленно всматривалась в него. «Ты говоришь совсем не так, как раньше. Ты говоришь...» «Как если бы я не был твоим отцом...» Грустно сказал он. «К сожалению, Арта, так будет недолго...» «Как только мы вернемся на Родию, все будет, как прежде!» Байрон затаил дыхание. Хенрик жестом подозвал его к себе. «Было время, молодой человек, когда мне хотелось принести тебя в жертву. Такое время может возникнуть вновь, и тогда я не смогу защитить тебя. Понимаешь?» Они кивнули друг другу. «Двадцать лет назад я был не так уверен в себе». Продолжал Хенрик. «Я только вступил в эту роль и страдал нерешительностью. Мне следовало бы убить Джилберта, а я сохранил ему жизнь. Именно поэтому кое-кто теперь знает, что мятежный мир существует и что я его вождь». «Это знаем только мы», — возразил Байрон. «Не считай Ротапа глупее, чем он есть». Хенрик слегка усмехнулся. «Вам с ним были известны одни и те же факты, и если ты сумел сделать правильные выводы, значит, то же самое может и он. Я уверен, что и на свободу он отпустил тебя с одной единственной целью, чтобы поближе подобраться ко мне». «Значит, мне придется покинуть Родию?» Байрон чуть не плакал. «Нет». Это будет фатальной ошибкой. Нет никаких причин для подобного поступка, и это может насторожить кое-кого. Поэтому ты останешься с нами и будешь делать вид, что ничего не произошло. Но, правитель, вы не знаете кое-чего. Существует один документ... Который искал твой отец? Да. Твой отец, мой мальчик, тоже знал не всё. Он знал о существовании этого документа, но не знал, где документ находится. Если бы он спросил об этом меня, я бы сразу же сказал ему, что на земле документа давно нет. «Более того, сэр, я уверен, что им владеют тираницы». «Ну, конечно же, нет! Документ у меня. Вот уже двадцать лет он у меня. Я получил его, когда еще только зрела идея мятежного мира». И я всегда знал, что нужно нам, чтобы победить. Это какое-нибудь оружие? Это самое мощное оружие во Вселенной. Оно разрушит и тиранию, и родию, но спасет королевство космической туманности. Без него мы, конечно, можем противостоять тиранийцам, но при этом только заменим феодальный деспотизм другой формой угнетения». Мы должны стремиться совсем к иной политической модели. Придет время, как это уже было однажды на планете Земля, и появится новый, еще невиданный в галактике тип правительства. Ни ханство, ни автархия, ни директория». «Во имя неба!» — взмолился Байрон. «Так что же это будет?» «Люди». «Люди? Но как они смогут управлять?» «Ведь решение должен принимать только один человек». «Ерунда! История докажет тебе, что это возможно не только на одной маленькой планете, а и во всей галактике!» Правитель улыбнулся. «Подойдите, дети. Я хочу благословить вас». Дрожащей рукой Байрон взял за руку Артемиду. Он был как никогда счастлив, и все же что-то угнетало его. «Сэр, не сочтите это нахальством». «Но позволите ли вы мне заглянуть когда-нибудь в этот документ?» Артемида весело рассмеялась. «Если ты не сделаешь этого, отец, моя семейная жизнь не будет удачной». Хенрик улыбнулся в ответ. «Я знаю этот документ наизусть. Слушайте». И, глядя в смотровое стекло на радийское солнце, Хенрик начал с тех самых слов, которые были старше, гораздо старше, чем все планеты галактики вместе взятые. Мы, народ Соединенных Штатов, в целях создания совершенного союза, установления справедливости и равенства, обеспечения, независимости и безопасности, одобряем и подтверждаем эту конституцию Соединенных Штатов Америки. Конец первой книги.